Глава 4. Раджлокхи с усердием принялась учить невестку хозяйничать. Дни аши протекали в кладовых, на кухне, в молельне. На ночь Раджлокхи брала ее к себе, чтобы девушка не чувствовала себя одинокой вдали от родных. После долгих размышлений она порно решила ни во что не вмешиваться. Как невыносимо обидно бывает мальчику, когда старший отбирает у него сахарный тростник, не дав насладиться его соком. Точно так же чувствовал теперь себя Махендра. Разве мог он равнодушно относиться к тому, что его молодая жена растрачивает себя на заботы по дому? Придя как-то к Аннапурне, он сказал, «Тетя, я не могу видеть, как мать изводит Ашу». Аннапурна знала, что Раджлокхи совсем замучила Ашу, но все же попыталась успокоить Махендра. «Что ты, Махин?» — возразила она. «Научиться вести хозяйство необходимо, а то теперешние девушки только и знают, что романы читать до коврики вышивать. Настоящие белоручки. Разве это хорошо?» «Плохо это или хорошо, я не знаю, но современная девушка должна быть современной», с жаром возразил Махендра. «И я не вижу ничего смешного и обидного в том, что моя жена получит от чтения такое же удовольствие, как и я». Услыхав голос сына в комнате Анна порная. Раджлокхи бросила все дела, вошла к ним и ехидно спросила. «Что случилось? О чем это вы все совещаетесь?» «Ни о чем, мама», — взволнованно ответил Махендра. «Просто я не могу позволить, чтобы ты превращала Ашу в служанку». Раджлокхи, подавив закипавшую ярость, проговорила медленно и язвительно. «Так что же прикажешь с ней делать?» «Я сам займусь ею, буду обучать ее грамоте». Ничего не ответив, Раджлокхи быстро вышла и через минуту вернулась, ведя за руку Ашу. Она поставила девушку перед Махендра и сказала: Вот тебе твоя жена! Можешь учить ее, чему хочешь. Затем она повернулась к Аннапурне и, сложив руки, с преувеличенным смирением проговорила: Уж ты, прости меня! Позабыла о знатности твоей племянницы, запачкала ее нежные ручки кухонной посудой. Уж, пожалуйста, отмой ее! «Приодень и вручи махину. Пусть она усядется за книги. А служанкой в доме буду я». С этими словами Раджлокхи ушла в свою комнату, хлопнув дверью. Анна порно в отчаянии опустилась на пол. Аша, не понимая причины этой внезапной домашней бури, побледнела от стыда и страха. «Довольно», — сказал себе раздраженный Махендра. «Пора мне самому позаботиться о жене». Когда желание совпадает с чувством долга, результат получается тот же, что от встречи ветра с огнем. Занятия, экзамены, друзья больше не интересовали Махендра. Он занялся образованием жены и забыл обо всем на свете. Оскорбленная Раджлокки говорила себе, «Если Махендра раскается и с женой придет ко мне, я и не взгляну на них. Посмотрим, как он обойдется без матери». Но шли дни, а у ее дверей все не раздавались шаги раскаявшихся. Раджлокхи была уже готова простить их, если они придут, но они не шли. Тогда Раджлокхи решила сама пойти к молодым. Какая мать может долго сердиться на сына? На крыше третьего этажа в углу была небольшая комнатка, где Махендра спал и занимался. Последние несколько дней Раджлокхи не чистила ему одежду, не убирала кровать, не вытирала пыль и от того, что она пренебрегла привычными материнскими заботами, сердце ее болело, на душе лежал камень. Как-то после полудня она подумала, «Пока Махендра на занятиях, пойду-ка уберу его комнату. Вернется, сразу узнает руку матери». Она поднялась по лестнице. Дверь в комнату Махендры была приоткрыта. Раджлокхи вздрогнула и остановилась, будто ее укололи. На постели лежал Махендра, спиной к двери сидела Аша, и тихонько гладила ноги спящего мужа. Увидев в ярком свете полуденного солнца эту картину супружеского счастья, Раджлокхи вся сжалась от стыда и горькой обиды и неслышно сошла вниз.